Глава 18. елизавета вызывает интерес господина Раньеру. Господин раньеро прогнал охранника в коридор, запер дверь и разместил свое крупное тело на лавке. Взял кувшин, плеснул себе вина. «Что же, Фалько, совет четырех признал удовлетворительными объяснения Астальда о том, что вы делали в саду Катарины». «Совет четырех, но не ты», — улыбнулся Сокол. «Они не маги, а я видел, что он врет, как сивый мерин». «А что же Катарина?» А ее не позвали. Очень уж она неосмотрительно высказалась утром про возраст и умственные способности Пьетро Дончи. Он и заортачился. Нечего женщине делать там, где мужчины разговаривают о важном. Она не кричала, что является пострадавшей стороной. Еще станет кричать, но пусть. Ничего, побесится и перестанет. Но у меня вопрос к тебе, бесценный друг. Желаю послушать твою версию случившегося о том, что вы с прекрасной дамой делали в той беседке, и о наших чудесах. «Так чудес было больше одного», – нахмурился сокол. «Было странно. Сначала померло больше обычного, но я последние семь лет заставляю всех домовладельцев подсчитывать и сообщать мне о количестве смертей в моем городе, и обычных, и вот таких. Сейчас к вечеру как раз управились, но в этот раз почти половина померших потом воскресла, И если бы не подобный случай в моем собственном доме, то я бы не поверил ни за что. Но сначала мой лекарь засвидетельствовал смерть, а потом он же, плюс Астальдо, плюс его целительница, столь же несомненную жизнь. Если тебе проще в цифрах, то умерли 97, а из них потом ожили снова 42. Ничего себе, да? Первый раз слышу о таком. А что сказал Астальдо? Смотрит в потолок и утверждает, что на нас всех снизошла благодать. А горожане? Были желающие умертвить обратно всех воскресших. Для гарантии, понимаешь ли. Но я не дал. Среди тех воскресших были вполне приличные люди. Ценные мастера, ремесленники, и моряки и красивые женщины. Так вот, к делу. Расскажите мне, будьте милостивы, что там у вас сегодня утром произошло? «Я полностью согласен со всем, что уже сказал тебе Астальдо», — покачал головой сокол а выжимать из себя что-то большее под угрозой телесных немощей или что там еще назначила Астальдо за нарушение клятвы, я не собираюсь. Поэтому, если тебя не удовлетворили объяснения Астальдо, я ничем тебе не помогу». «А вы, госпожа!» — Раньеро глянул на Лизавету остро и испытующе. Ей уже не было так страшно на него смотреть, как в вечер прибытия, но под его взглядом все равно становилось не по себе. «Господин Раньеро, я ничего толком не знаю ни о магии, ни о здешних закономерностях. Там, где я родилась и прожила всю свою жизнь, магии нет. И я не слишком понимаю цели господина Астальдо. Да и он не горит желанием мне о них рассказывать, уж поверьте. Ну да, у него есть некий интерес, да только он сам его нормально сформулировать не может», – фыркнула Лизавета. «Я вообще сильнее всего в тот момент хотела спать и снять праздничное платье, поэтому забралась с ними обоими наверх И сидела на краю фонтана, пока он ходил вокруг и рассматривал деву, ее кувшин и основание беседки. Что-то там было про имперские времена. А вода в фонтане вкусная. и не удержалась и попробовала. Откуда взялась золотая дымка и что это за фигня такая, я без понятия. Ну да, если маги не в курсе, то я и подавно. елизавета потянулась к бокалу, но он был пуст. Сокол заметил, налил ей вина. Госпожу Элизабетту не следует ни при каких обстоятельствах отпускать куда-либо одну. «Она пока еще не привыкла к нашим обычаям и время от времени попадает в какие-нибудь истории», — лениво произнес он. «Выходит, Астальдо потащил с собой тебя, а ты ее!» Теперь Раньеру пожирал взглядом сокола. «Выходит, так». «И почему ты ее ни с кем домой не отправил?» «Не хотел?» — сверкнул фалько совершенно обезоруживающей улыбкой. «Если я могу сделать что-то сам, зачем поручать кому-то?» «Гулять по городу с госпожой Элизабеттой очень приятно. Она дама ученая, у нее сразу же возникает множество вопросов и соображений, и лично мне все это весьма интересно. Кто ж знал, что из беседки Катарины что-то неучтенное полезет в город, оживит половину покойников и поломает какие-то твои приборы? Я бы на твоем месте как раз Катарину прижал и проспрашивал, что это у нее в саду водится?» Раньеро вздохнул. Ни слова правды и ни слова о том, что меня интересует. Эх, мне прямо даже жаль, что совет приговорил выставить вас всех из города. И я не готов сейчас идти за вас против остальных в одиночку. Но я бы побеседовал с вами еще. С вами обоими. Выставить из города? Заинтересовался сокол. Когда же? Завтра, сразу после рассвета. И куда? Порталом в сторону ваших земель. Дальше сами разберетесь. «Если портал поможет нам сократить путь, лично я буду только рад», пожал плечами сокол. «Что ж, не прямо сегодня?» «Так темно уже. Что ж мы, совсем звери какие, что ли? Отправитесь по свету. Я даже запустил вашего келларя с подручными в мои кладовые. Пусть запасет все, что не успел купить. Так я ему и сказал. Бери все, что сможешь унести». «Я надеюсь, он догадается взять размолотых зерен арро сокол подмигнул Лизавете. «Было бы неплохо», — кивнула она. «О вашей любви к этой отраве уже легенды ходят», — улыбка на лице Раньеро выглядела странно. «Удивительная женщина», — глянул он на сокола. «Пьет арро, смотрит в глаза и рассказывает истории. Чем вы занимались дома, госпожа Элизабетта?» «Работала хранителем сокровищ», — буркнула она. «Сторожили сокровищницу, что ли?» — удивился тот. «Нет, сторожили другие, а я систематизировала, описывала, показывала, выдавала и старалась содержать документы в порядке». «Я бы послушал», — Раньеро внимательно на нее смотрел. «У меня есть сокровищница, и мне не помешал бы обученный хранитель». «Я, подобно господину Фалько, связана с господином Астальдо обещанием и не могу его покинуть до окончания паломничества», — ответила Лизавета. «Это что, предложение работы или совсем не оно?» «Хорошо, я постараюсь найти возможность поговорить с вами об этом, когда ваше паломничество успешно завершится». «Не мое, господина Астальду». «Ну да, ну да», и глянул на Фальку. «Мальчишку моего возьмешь?» «Который к нашим прибился?» «Галеотто», кивнул Раньер. «Он единственный сын моей покойной сестры. Ты должен ее помнить». «Помню. Как же не помнить Фьореллу?» улыбнулся сокол. Мальчишка хочет в Фаро, в школу луча. Ты видел, он кое-что умеет, но может больше. И там ему дадут более разностороннее образование, чем мог бы я. чего не взять, пожал плечами сокол. Пусть собирается. Благодарю, Раньера кивнул. Фалько, ты придумал, как отрекомендовать меня твоему сыну? Боюсь, я готов настаивать на рекомендации. Она мне необходима. Как говорит госпожа Элизабетта, если я подписываюсь на что-либо, то потом это выполняю. Сокол снова подмигнул Лизавете. «Давай руку». «Руку? Какую и зачем?» «Любую. Надо». Раньеро протянул соколу правую руку. Тот взял ладонь и произвел с ней какие-то манипуляции. На запястье с внутренней стороны появилась отметка черного цвета, птица, вписанная в круг. «И что это?» — не понял Раньеро. «Покажешь Матео при встрече. Он уберет». «При какой такой встрече?» — нахмурился Раньеро. «А ты думал, я тебя за руку к нему отведу», — рассмеялся Сокол. «Или ты придешь в контору, а тебя там уже ждут с твоим, как его там, дурианом, дурицием?» «Дораментумом», — ответил Раньеру, не спуская с Сокола глаз. «Что ты предлагаешь с этим делать? И где мне искать Матео?» «Ну что ты, как маленький в самом-то деле, придешь в контору, покажешь печать, скажешь, что тебе нужно встретиться с Матео. А дальше кто из нас двоих портальщик? Очевидно, не я». А у тебя как минимум выслушает, но и не убьет в процессе разговора, даже если ты будешь нарываться. А ты будешь, скорее всего. Или он будет, и ты обозлишься. Я же буду витать над вами незримой тенью и не дам друг друга поубивать». Сокол веселился, Раньер хмурился «Скажите», — встряла Лизавета, — «а что такое этот дураментум?» — спросила она заговорщическим тоном. «Вещество, полезное при обработке древесины для кораблей», ответил Раньеру. «А вы что подумали?» «Да мало ли, магическое средство, неизвестная еда, наркотик, драгоценный металл», накидала она предположений. «Просто так, чтобы отвлечь Раньеру». «Обработанный этим веществом материал меньше подвержен гниению», пожал плечами Раньеру. «Тут все прозрачно, а добыть и доставить сюда его без помощи нашего друга», он кивнул на Сокола, «и его семьи затруднительно». «Поняла. Что ж, господин Раньеро, приятно было побеседовать. Успеха вам в ваших начинаниях. Сейчас же я прошу вас выделить мне сопровождающего, чтобы я смогла сходить умыться и лечь спать. Если мы завтра с рассветом куда-то отправляемся, то это уже нужно сделать». Раньеро встал и вышел в коридор. Сокол подошел к Лизовите. «Вы уверены? Он уйдет, рано или поздно». «И снова оставит вместо себя охранника, сторожить наше с вами целомудрие», – рассмеялась она. Да, он готов обращаться с вами хорошо, потому что ему от вас кое-что нужно, но не более того. Да и мне показалось, что вам с ним просто нужно поговорить. Наверное, да, — не стал возражать Сокол. Тогда доброй вам ночи, госпожа моя. И вам. Увидимся завтра и поедем обратно. Ну или куда там будет нужно господину Лису? Он поцеловал ей обе руки, сначала одну, потом другую. Ее прямо встряхнуло от прикосновений его губ. Появился давешний охранник, и с ним Лауретта видимо, это и было сопровождение. Лизавета простилась с Раньеру, под надзором заглянула в гостиную и убедилась, что с Тилечкой и мальчишками все хорошо, и пошла к себе взять все для умывания.